Глава 25. Похищение. Сделала шаг назад, чтобы вырваться из-под тяжёлых мужских ладоней, но не смогла сдвинуться с места. В нашем танце на огненном празднике каменной статуей была я, а теперь я и стал мужчина. Он крепко держал меня возле себя, не вырваться. Кирилл беззвучно сверлил меня тёмными глазами, будто пытался разглядеть во мне хотя бы крупицу человеческого, душевное тепло, искренность или мягкость. Ну, конечно, по его мнению, я хитрая ведьма, которая обольщает мужчин направо и налево, сводит их с ума по щелчку пальца. Да что он вообще знает о колдовстве? Наверняка община, в которой он живёт, полна сплетен и лживых домыслов о магическом искусстве. Лучше держаться от тебя подальше. С тоской буркнул мужчина. И не смело отошёл, проводив меня взглядом. Кирилл поднял с кровати мешок, развязал его и выложил на покрывало еду: хлеб, сыр, бутылку молока и лукошка полная крупной лесной земляники. Вот накрыл это парня, хмыкнула я про себя и облизнулась, представив, как вкусно будет. смешать спелые ягоды со свежим деревенским молоком. Если бы знала, как помочь ему избавиться от мысли обо мне, помогла бы, конечно. Записывай, что нужно раздобыть, требовательно произнесла, задумалась и выхватила одну ягодку из лукошка. Кстати, какое твоё любимое блюдо? Куриный суп. А что? Ну тогда что там для этого супа надо? Я неуверенно взмахнула рукой. «Курица, картофель, морковка, лук, соль. Много каменной соли. И еще чай и чайник. Плед, полотенце». Мужчина сухо кивнул. «И расческу?» – скомандовала я. «Расческу?» «Ну да, будем вычесывать мою энергию из твоей головы», – дернула плечом, изобразив недоумение. типа, ну как можно жить с детства в магическом мире и не знать об этом простом ритуале? И это окно нужно разблокировать. А что сейчас с окном? удивлённо спросил Кирилл. Мне как не хочет открываться. Я надулась и поддёргла створки. У меня голова начинает болеть, когда я сплю в духоте. Кирилл нахмурился и стукнул по затвору кулаком. Оно иногда заедает, нужно сильнее дёргать. Распахнул мужчина окно и в комнату ударил прохладный ветерок и свежий запах хвойного леса. В детстве я часто сбегал от отца и построил этот дом подальше от нашей общины, чтобы было где спрятаться. Только я и мои друзья знают о нем. «И не думаю дирать через окно», — проворчал он следом. «В лесу полно диких зверей и других охотников». Но ты только что признал, что ваш община далеко. Хиднула улыбнулась я. Специально играешь со мной, мило. Кирилл приблизился и встряхнул меня за плечи. Я не могу заставить себя уйти. Боюсь, что кто-то другой, охотник или зверь, найдёт тебя здесь. Мужчина обхватил меня ладонями и ждал в объятиях. Уткнулся ртом в шею и жадно задышал. Словно я диковинный цветок с редким соблазнительным ароматом. "Где совсем плохо", пискнула я. "Проведём сразу три ритуала, чтобы ты наверняка забыл меня. Но нужно дождаться убывающей луны. В полнолуние такие ритуалы проводить опасно. Луна мощная женская энергия. Нужно подождать, пока она начнёт утихать". Что-нибудь тебе ещё нужно? Кирилл отодвинулся и плавно перенес руки ко мне на талию. «А капучино и вай-фай тут можно как-то организовать?» едва не выдала я, но промолчала. «Расскажу ему, что я из другого мира и что у меня корявая магия потом, когда ритуалы не сработают. К тому же у меня есть еще один козырь — план «Б». И называется он «Я не волшебник, я только учусь». Что взять с той, кого приняли в академию только в середине второго семестра? И план "Ц", разумеется, тоже есть. Послать его за какой-нибудь неведомой хреновиной на поиски, который уйдёт минимум неделя, а лучше две. Но надеюсь, будет достаточно и первого варианта. Меня уже ищут, я верю. Хочу выйти отсюда, немного пройтись возле дома, отрезала я и стукнула мужчину по рукам. У меня тут Клаустрофобия начинается. Чего? Напряг Сион. Неконтролируемая, нарастающая паника из-за того, что ты меня запер и не выпускаешь. Схватилась я за голову. Чтобы колдовство правильно заработало, мне нужно спокойствие, отдых и тишина. Любые негативные эмоции ведьмы, страх, злость, обида, приведут ритуал к противоположному результату, имея это в виду. Я громко зашагала к входной двери, остановилась и протянула руку. "Говори, давай сюда ключ. Ты играли и хватит. По-моему, для похищенной девушки ты слишком нагло себя ведёшь", процедил Кирилл, недовольно скрестив руки на груди. "А по-моему, это ты слишком безответственно себя ведёшь по отношению к девушке, о которой якобы думаешь днями и ночами", фыркнула я. подсыпать в чай снотворное, это разве нормально? А если бы у меня началась аллергия на какой-нибудь ингредиент или анафилактический шок? Чего? Да ничего. Настойчиво потрясла рукой. Я жду ключ. А если убить тебя, милот, то он вождение пройдёт? прошептал Кирилл. Простите, он думает, что я сейчас охотно махну головой, покажу ему два больших пальца вверх. А потом громко зааплодирую. Отличный вариант. Гениально. Ведь можешь же отыскать решение, когда хочешь. Если убьёшь меня, тотчас же захочешь уйти следом, строго произнесла я.